Грик – один из наиболее любимых мною композиторов. Я с особым наслаждением услыхал его звуки перед докладом обо мне Пера Гальстрема. Последняя минута меня взволновала. Речь Гальстрема была не только прекрасна, но и истинно сердечна. Кончив, он с милой церемонностью обратился ко мне по-французски. «Иван Алексеевич Бунин, благоволите сойти в зал», и принять из рук Его Величества литературную Нобелевскую премию 1933 года, присужденную вам Шведской Академией. В наступившем вслед за тем глубоком молчании я медленно прошел по эстраде и медленно сошел по ее ступеням к королю, вставшему мне навстречу. Поднялся в это время и весь зал, затаив дыхание, чтобы слышать, что он мне скажет и что я ему отвечу. Он приветствовал меня и в моем лице всю русскую литературу, и с особенно милостивым и крепким рукопожатием. Низко склоняясь перед ним, я ответил по-французски. «Государь, я прошу Ваше Величество соблаговолить принять выражение моей глубокой и почтительной благодарности». Слова мои потонули в рукоплесканиях. Король чествует лауреатов обедом в своем дворце на другой день после торжества раздачи премий. Вечером же 10 декабря, почти тотчас по окончании этого торжества, их везут на банкет, который им дает Нобелевский комитет. На банкете председательствует кронпринц. «Когда мы приезжаем, там уже опять в сборе все члены академии, весь королевский дом и двор», дипломатический корпус, художественный мир Стокгольма и прочие приглашенные. К столу идут в первой паре крон-принц и моя жена, которая сидит потом рядом с ним в центре стола. Мое место рядом с принцессой Ингрид. Ныне она датская королева, напротив брата короля, принца Евгения, кстати сказать, известного шведского художника. Кронпринц открывает застольные речи. Он говорит блестяще, посвящая слово памяти Альфреда Нобеля. Затем наступает черед, говорить лауреатам. Принц говорит со своего места. Мы же, с особой трибуны, которая устроена в глубине банкетной залы, тоже необыкновенно огромной, построенной в старинном шведском стиле. Радиоприемник – разносит наши слова с этой эстрады по всей Европе. Вот точный текст той речи, которую произнес я по-французски. «Ваше Высочество, милостивые государыни, милостивые государи! 9 ноября в далекой дали, в старинном провансальском городе, в бедном деревенском доме, телефон известил меня о решении шведской академии. Я был бы неискренен, ежели бы сказал, как говорят в подобных случаях, что это было наиболее сильное впечатление во всей моей жизни. Справедливо сказал великий философ, что чувства радости, даже самые резкие, почти ничего не значат по сравнению с таковыми же чувствами печали. Ничуть не желая омрачить этот праздник, о коем я навсегда сохраню неизгладимое воспоминание, я все-таки позволю себе сказать, что скорби, испытанные мною за последние 15 лет, далеко превышали мои радости. И не личными были эти скорби, совсем нет. Однако твердо могу сказать я и то, что из всех радостей моей писательской жизни это маленькое чудо современной техники, этот звонок телефона из Стокгольма в Грас, дал мне, как писателю, наиболее полное удовлетворение. Литературная премия, учрежденная вашим великим соотечественником Альфредом Нобелем, есть высшее увенчание писательского труда. Чистолюбие свойственно почти каждому человеку и каждому автору, и я был крайне горд получить эту награду со стороны судей столь компетентных и беспристрастных. Но думал ли я 9 ноября только о себе самом? Нет, это было бы слишком эгоистично. Горячо пережив волнение от потока первых поздравлений и телеграм, я в тишине и одиночестве ночи думал о глубоком значении поступка Шведской Академии. Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник – Пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире должны существовать области полнейшей независимости. Вне сомнения, Вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее, свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима особенно, она для него догмат, аксиома. «Ваш же жест, господа члены Академии», еще раз доказал, что любовь к свободе есть настоящий национальный культ Швеции. И еще несколько слов для окончания этой небольшой речи. Я не с нынешнего дня высоко ценю ваш королевский дом, вашу страну, ваш народ, вашу литературу. Любовь к искусствам и к литературе всегда была традицией для шведского королевского дома равно как и для всей благородной нации вашей. Основанная славным воином шведская династия есть одна из самых славных в мире. Его величество король, король-рыцарь, народа-рыцаря да соизволит разрешить чужеземному свободному писателю, удостоенному вниманием шведской академии, выразить ему свои почтительнейшие и сердечнейшие чувства. Конец книги